Он уловил тонкий аромат духов, исходивший от нее. Эйлин легко коснулась украшения. — Это ведь не фальшивка, Артур? — Интересно, что же они все-таки затевают? — Мы узнаем это очень скоро, — сказал Дойл, подходя к дивану и доставая из-под подушки шприц. Проверив иглы, он положил их в нагрудный карман и, убедившись, что костюм не топорщится, галантно раскланился перед Эйлин. «Кто там будет?» — улыбнулась Эйлин. «Там будет больше гостей, чем рассчитывают хозяева», — понижая голос, проговорил Тойл. «Где-то здесь Джек». Эйлин изумленно вскинула брови. «Отлично. Без боя мы не сдадимся. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оградить вас от любых неприятностей. Артур». Эти мерзавцы убили моих друзей, актеров. Я не позволю им дотронуться до вас даже пальцем. Среди убитых был мой жених. Во время сеанса он сидел рядом со мной, исполняя роль моего брата. Дойл застыл на месте. «Деннис?» «Да, Деннис». «Я не знал об этом простить», — прерывистым голосом пробормотал Дойл. Эйлин отвернулась. Через минуту, взяв себя в руки, она спросила, «Как я выгляжу?» «Потрясающе!» «Нет слов!» На лице Эйлин играла ослепительная улыбка. Дойл подал ей руку. Эйлин благосклонно приняла ее, и они вышли в коридор. Слуга у двери посторонился, когда они проходили мимо него. К доносившейся снизу музыки примешивался смутный гул голосов. «У меня в волосах заколка длиной в четыре дюйма», — прошептала Эйлин. «Подайте мне знак, когда надо будет действовать». «Да, и постарайтесь всадить ее в наиболее уязвимое место». «Вы в этом сомневаетесь?» «О нет, дорогая, нисколько». Эйлин подхватила Дойла под руку, и они направились вниз по широкой лестнице. Зал сверкал огнями канделябров. Стол был сервирован серебряными приборами и хрустальными бокалами. В углу располагался струнный квартет. Гости были наряжены словно для королевского приема. Восемь из них уже заняли места за столом, во главе которого восседал сэр Джон Чандрос. Почетное место справа от него уставало. Увидев спускавшихся по лестнице Дойла и Эйлин, Чандрос поднял руку, и за столом воцарилось молчание. — Улыбайтесь, дорогая, — прошептал Тойл. — Сыр! Сыр! — растянув губы, проговорила Эйлен. — О, Господи! — Что случилось? — Посмотрите, кого они сюда притащили, — сказала Эйлен, тевком головы указывая на противоположный от Чандраса конец стола. По знаку седовласого джентльмена им навстречу поднялся молодой человек лет двадцати, среднего роста, полный, с очень бледным и отекшим лицом. Реденькие усы и торчащие козлиные бородка отнюдь не придавали ему солидности, скорее, наоборот, подчеркивали его молодость. С нацепленными на костюм лентами, орденами, а также целым созвездием свежих пятен на белоснежном камзоле он выглядел смешным до нелепости. Когда Дойл с Эйлин спустились с лестницы, епископ Пилфрек разряженный как для торжественного богослужения, подвел их к молодому человеку, который стоял как истукан, ожидающий неизвестно чего. — Позвольте представить его королевское высочество принц Арберт Виктор Эдуард, герцог Ларенс. Громко и отчетливо произнес епископ. — Доктор Артур Конан Дойл. — Здравствуйте. Тупо промямлил герцог в его пустых, Близко посаженных глазах начисто отсутствовало какое-либо выражение. Ваше Высочество поклонился Дойл. «Мисс Эйлин Темпл», — представил епископ. «Здравствуйте», — повторил принц, не узнавая Эйлин. «Он, вероятно, болен», — промелькнула в голове у Дойла. «Эйлин не та женщина, которую легко забыть, даже если видел ее лишь однажды» а ведь герцог провел в ее обществе целый вечер. Ваше Высочество поклонилась в реверансе Эйлен. — Погода сегодня удивительно теплая, — пробормотал, как заводной принц. — Да, необычайно ясный день для этого времени года, — сказал Дойл, почувствовав, что от принца несет перегаром. — День, воистину посланный нам Богом, — закивал епископ, расплывшись в ул. Это счастье можно объяснить только появлением у нас его высочества. «Его высочество может осчастливить кого угодно», — с грациозным поклоном добавила Эйлин. «Я знаю, что, по меньшей мере, один из его даров, полученный им по наследству от отца, передается от одной женщины к другой по всей Англии». Епископ остолбенел, как громом пораженный, — Намек на венерическую болезнь принца был более чем прозрачным. Принц Эдди в растерянности заморгал глазами, едва ли уловив причину произошедшей заминки. «Старший сын старшего сына королевы Виктории — прямой наследник трона», — подумал Дойл. «Трон». Слова Спайви Квинса мгновенно вспыхнули в его память. «Трон». Открытый проход. Он ищет трон, ибо он станет царем. Его высочество столь щедро раздавал свои подарки, что теперь где их только не встретишь, — продолжала с очаровательной улыбкой И Епископ побелел как полотно, да так и остался стоять с раскрытым ртом, разом утратив всю свою солидность. Принц молча жевал губы с видом полного идиота. В жаркие дни внезапно пробормотал он. Я очень люблю клубничное мороженое.